Милосердие. Подавай месть горячей или холодной, она никогда тебя не насытит. Это голод, который становится только сильнее, чем больше ты его кормишь. Очень поэтично. Костлявая молодая женщина на кобыле с впалой спиной потерла свой тощий живот. «Я бы не прочь поесть прямо сейчас. Например, хорошего куриного супа. Какое делала моя мать?» Сказала она, причмокнув губами. Но очень поэтично. Пока Рана держала меня прикованным к постели, я пристрастился к чтению, сестра Эллен. Макин нащупал на спине то место, куда вошел меч. Кажется, я ступил на проторенную дорожку. По этому поводу много чего написано. «Мне отмщение», — говорит Господь. Эллен перекрестилась. Жеребец Макина взмахнул перед ней хвостом, и она придержала кобылу. «Так нас учили в монастыре». Эта цитата была начертана библейским шрифтом на стене позади стола матери-настоятельницы. «Так что, я краду у Бога?» «Если уж собрался красть, то кради самое лучшее. Если нарушаешь одну из десяти заповедей, почему бы не нарушить остальные?» Эллен бросила взгляд куда-то в ночную тьму. Макин поежился. Девушка могла видеть сквозь предметы, а сквозь темноту и подавно. Также могла видеть и сквозь людей. В монастыре таким вещам не учили». За это ее пытались утопить. В этом была их ошибка. «Здесь», — натянул по воде Амакин. «Говорят, что месть ока за око сделает весь мир слепым. Это еще одна излюбленная тема мудрецов». Он повернулся и потянул за узел, удерживающий перекинутый через спину лошади, завернутый в одеяло куль. Тот глухо стукнулся о землю, издав звук, похожий на «Уф», как человек, из легких которого вышибли воздух. «Говорят, что месть – это сладкий яд, который губит человека, даже когда тот жаждет его». Макен кивнул своей помощнице. «Сестра элен будьте любезны». Женщина кивнула и, откинув с прямые светлые волосы, вынула из-за пояса нож. Безжалостный, почерневший от времени кусок железа. Такой же тонкий и опасный, как и его хозяйка. На его отточенном лезвии блеснул лунный свет. Опустившись на одно колено, она перерезала веревку, связывающую обернутое вокруг пленника одеяло. «Убейте его, если считаете нужным, только не тяните. Это плохое место». «Позволь -ка мне, элен. Макин уперся сапогом в сверток и, крякнув от натуги, толкнул его. Прокатившись примерно ярд по короткой траве, одеяло развернулось и явило юношу, который, лежа на спине, уставился в лицо воина широко раскрытыми глазами. Макин выхватил меч и присел на корточки. Со всех сторон и с темноты плотным потоком лились нежные звуки летней ночи. «Ты знаешь, кто я?» «Мой отец, лорд Бюси! Юноша попытался перевернуться, чтобы сесть, но со связанными руками и ногами это оказалось не так просто, и парень откинулся на спину. «Он заплатит». «Я спросил, знаешь ли ты, кто я, а не кто твой отец? И если кто и будет платить сегодня ночью, так это ты, Горлан». Макен представил остреок клинка к груди юноши. Ш «Что я такого сделал?» Побледнел юноша. «Если бы ты не знал ответа на этот вопрос...» то не прятался бы в форте Мердит за четыре сотни миль от владения своего папаши, не так ли? «Ты Макенборта». Парень проверил свои узы, потянув так, что из-под них выступила кровь. Но этого оказалось недостаточно, чтобы их разорвать. «Да, это я. Ты сжег мой дом. Я пересек три страны, чтобы найти тебя, Горлон. «Это не я». Изловчившись, он сел и начал отползать назад. «Это они». «Остальные уже мертвы». Макин позволил Горлону отодвинуться от своего меча. Капитана Орлока я нашел на краю Кена. У меня ушло шесть месяцев на лечение и еще два, чтобы разыскать его. Но я все еще был в ярости, не правда ли, Эллен? Еще бы! Раздался позади Горлона голос Элен. Парень крутанул головой, таращась на стоявшую у него за спиной фигуру, тощую в лохмотьях, с узким непроницаемым лицом. Вы повесили этого типа на его собственных кишках. Пришлось повозиться. «Труднее всего было найти дерево. В болотистой местности они такие тонкие». Макин встал и, воткнув меч в дерн между рзающих ног Горлана, оставил его там. «Сержанта Элиаса Смита мы нашли в Орланте, в городе Холлор, оживлённое местечко. Он знал, что на него охотятся, но все равно не очень-то в это верил. Он думал, что если ему удастся сбежать от нас на достаточное расстояние, то он сможет жить нормальной жизнью, найти работу». Пить в тавернах, бегать за девками. Если бы он знал, что его ждет, он бы нашел пещеру в горах и жил бы питаясь одними кроликами и дождевой водой. Я не имею к ним никакого отношения. Клянусь! Горлан прекратил бесполезные попытки отползти назад и посмотрел на своих похитителей. Я даже не слезал с лошади. И все-таки ты был их командиром, горлан Бюси, сыну лорда, сказал Макин, и привел их как командир, к моему дому. Мою жену звали Несса. Она была умна и добра. А какая была рукодельница. Вышивала такие картины, что, глядя на них, можно было подумать, что смотришь в окно. Но готовила отвратно. «Я не...» Они догнали ее за домом. Проткнули копьем. Я в то время лежал в канаве, истекая кровью. Кто-то вогнал мне меч в спину, пока я дрался с твоими людьми. До сих пор помню этот ров. Небо сквозь заросли травы. Очень синяя и очень спокойная. И крики, когда твои люди подожгли крышу. Сержанта Смита я проткнул копьем в таверне «Рыжий лев» в Холлоре. Когда делаешь нечто подобное, все наблюдают, но никто не двигается. За исключением сержанта. Когда я направился к выходу, он попытался встать. Но копье это громоздкая штуковина, даже когда просто таскаешь его в руках. И он застрял между стульями и прочей мебелью. Ты можешь подумать, что копье убивает достаточно быстро, но если знать, куда его воткнуть, человек будет умирать несколько дней. Макин взглянул на Эллен. Разрежь его веревки. Присев на корточки позади горлана, женщина разрезала его путы: Не делай этого! Горлан повернул голову к Эллен. Смилуйся! Ты же была монашкой, послушницей, и не по своей воле. У меня есть деньги. Ты на правильном пути. Улыбнулся Макин в темноту. «Милашка Эллен – корыстная душа. Я нанял ее, чтобы выследить тебя и твоих офицеров. Не то чтобы сброд, который ты привел к моему дому, был настоящей армией, но вы так себя представляли, а назвавшись ее командирами, вы стали мишенями для моей мести. Назначь хорошую цену, и Эллен твоя». «Мой отец мог бы дать вам 500 золотых». «Но... ты помнишь, я говорил, что Несса не умела готовить?» спросил Макин. «Несса?» Горлан встряхнул освобожденными от пут руками, положив их перед собой. Пока не восстановился ток крови, они оставались безжизненно белыми. «Моя жена. Будь внимателен, или я рассержусь». Макин снова присел на корточки. Между ними в земле торчал меч. «У нас была няня, садовник, два человека для полевых работ, конюх, целое хозяйство. Наша повариха, Друзилла, была злее бешеной собаки». Но он творила настоящие чудеса с самой обычной едой, пекла лучшие пироги, которые я когда-либо ел, и куриный суп тоже. Просто умереть. И твои люди убили ее прямо на кухне. Моя мать. Эллин стояла, держа в руках снятые с парня веревки. Ее мать! сказал Макин. Она сбежала из монастыря и пришла в надежде повидать свою дорогую старушку. Она шла лишь ее могилу возле руин моего дома. Но все равно попытайся предложить ей достаточно золота, и я не сомневаюсь, Эллен рассмотрит эту сделку. Она здесь лишь потому, что я ей заплатил. Трудно даже сосчитать, сколько раз она предлагала мне бросить все это дело. Возможно, такие мысли ей привела какая-то старая монахиня. Все проходит, пройдет и это. Горлан поднял голову и уставился на кинжал в руках Эллен. Я сожалею о вашей ма. Я ненавидела эту старую каргу. Пожала плечами Эллен. «Она упрятала меня в это место. Сказала, что я позор для семьи и бога. Я вернулась, чтобы потолковать с ней». Макин пнул горло на ногу. «Мы здесь, чтобы потолковать о моих делах. Поэтому сосредоточься». «Прости». «Я даже не думаю», – перебил его Макин, – «что в том налете был какой-то особый злой умысел. Всего лишь мелкая стычка, чтобы выяснить, где чьи владения, где проходит граница». Просто дом, который отдал нам отец Нессы, оказался в неудачном месте. Каждый день в войнах гибнут мужчины, но этот налет даже нельзя было назвать войной. «Об этом я и пытаюсь сказать», — согнув затекшие руки, на вытер рот. «Я даже не видел, как умерла ваша жена. У меня было 50 человек, и приказ захватить усадьбу». «И каждый день на войне умирают мужчины», — сказал Макин. Он повел плечами и ощутил, как ноет старая рана в спине и ребрах. Когда его пронзили мечом, он не почувствовал боли. И когда его легкие наполнились кровью, боли тоже не было. Она пришла несколькими днями позже, и, видимо, уже останется навсегда. «И женщины тоже!» «Что?» Горлон вздрогнул от резкого окрика Макина. «И женщины!» Повторил он. «Женщины гибнут на войне каждый день». Горлон развел руками. Он выглядел моложе своих лет, едва ли старше двадцати. «Я никому не приказывал...» Приказ выполнен, люди мертвы. Я понимаю, что происходит. А Эллен понимает еще лучше. Она говорит, что жажда мести гложет человека изнутри. Она говорит, убийство не заполняет эту пустоту. Оно просто отзывается в ней эхом. Макин потер под ребрами на спине, пытаясь выдавить боль из раны, оставленной мечом почти два года назад. И в этом она права. Повешенный на своих кишках капитан Норлок, насаженный на копье Элиас Смит. Это нисколько не уменьшило пустоты у меня внутри, не ослабило ее хватки. Это лишь разожгло во мне жажду добраться до остальных. Заставило думать, что лишь заполучив всех вас, я смогу спать, смогу отдохнуть. Смогу больше не видеть их, наконец, когда закрываю глаза. Однако в этом и есть проблема, Горлан. Я не хочу перестать их видеть. Макин внимательно посмотрел на молодого человека. Ты пытаешься не задавать лишних вопросов. Думаешь, кого их? Но не хочешь спрашивать, потому что боишься услышать еще больше кровавых подробностей. Эллен расскажет. Эллен откашлялась, взглянула на свой нож, затем на луну. Там еще была дочка, маленькая девочка. Мне очень жаль. Горлон взглянул на оставленный без присмотра меч, воткнутый между его колен, и посмотрел в темноту, словно взвешивая шансы на побег. Церес. Три года. Прелестная, как цветок. Сладкая, как... Но она не нуждается в моей корявой поэзии. Она была еще совсем ребенком, моя девочка. Когда ты даешь новую жизнь, видишь ее появление на свет, видишь, как она растет, ты меняешься вместе со своим ребенком так же быстро и основательно, как он сам. Ты смотришь на мир свежим взглядом, другими глазами. Мое сердце билось для нее. Ты понимаешь меня, Горлан? Да, ответил тот, хотя по глазам было видно, что нет. Большинство молодых людей не в состоянии постичь подобные вещи. Он размял руки, уже не такие белые, и стал ждать. Она забежала в дом и спряталась, как велела ей мать. Многие дети ее возраста запаниковали бы и вцепились в подол матери и умерли бы вместе с ней. Макин сделал глубокий вдох, чтобы успокоить дрожащий голос. Она спряталась, но огонь нашел ее. Скорее всего, первым ее нашел дым и задушил еще до того, когда до нее добрался огонь. Это была поистине услуга. Его руки сжались в кулаки, затрещав каждым суставом. «Мы нашли сержанта Дэвида в развалюхе у деревни на границе с Ренаром. Он знал, что мы идем за ним. В этой разрушенной империи можно было бы с легкостью затеряться. Но глаза есть повсюду, а люди жадны до денег». Макин сделал глубокий вдох. «Я облил Дэвида виски и поджег. Он кричал что-то ужасное». «Я не знаю, он ли отдал приказ поджечь. Я сказал себе, что это был он. И когда виски прогорело, и он лежал там, обугленный, красный, стонущий, я смотрел на него и чувствовал себя еще хуже. Я думал, что это должно закрыть дверь, но стоя там, я знал, что они наблюдают за мной, Несса и Церис. И я почувствовал себя мерзко. Я проткнул его мечом и в отчаянии бросился, куда глаза глядят». Эллен понадобилось два дня, чтобы меня отыскать. А она это умеет. У нее особое зрение, и никому не удастся скрываться от нее слишком долго. И вот мы здесь, Горлан. Я понимаю, что ты просто лордов сынок, которого поставили во главе группы новобранцев делать то, что ему велено. Я понимаю, что твоя смерть ничего не исправит и не облегчит моих страданий. Я знаю, что люди каждый день проходят через это, несмотря на понимание истины, которая открылась и мне потому что они не могут найти в себе ничего, что позволило бы оставить в живых человека, причинившего им зло. «Так вы собираетесь меня убить?» спросил Горлан весь дрожа, несмотря на теплую ночь. «Поэтому здесь этот меч. Вы ждете, что я потянусь к нему, чтобы облегчить вам дело?» Макин кивнул. «Было бы проще, если бы ты так и сделал». Он огляделся. «Ты знаешь, что это за место?» «Нет». Потряс головой Горлан. Его называют «кроличий лук». Вот почему трава здесь низкая. Из-за кроликов. Ты можешь подумать, что место с такой почвой могло бы быть неплохим выпасом для скота. Погрузив пятерню в землю, Макин вывернул толстый кусок густого черного дерна. Но в старые дни, давным-давно, в те времена, когда у людей были более изощренные средства убийства, чем лезвие меча, они сражались здесь и зарыли свои бомбы. Тысячи бомб. Миллионы. Пусти сюда свой скот, и не пройдет и половины дня, как от него останутся лишь разбросанные по всему полю красные дымящиеся ошметки. Но вы же на лошадях, возразил Горлан. Я знаю тропы, и Эллен видит, что лежит под землей. Помнишь? Она видит сквозь твои кости. Улыбнулся Макин. Утром ты сможешь пройти по нашим следам, но достаточно скоро они выведут тебя на каменистый участок, и ты их потеряешь. Ты сказал, что не хочешь меня убивать. «О, я хочу тебя убить, Горлан. Пламя горит слишком сильно, чтобы выбраться из него. Но не настолько, чтобы сквозь него нельзя было смотреть. Я оставлю тебя здесь. Сумеешь ли ты добраться до дома или нет, я этого никогда не узнаю. Я не могу тебя убить, сохранив при этом себя. Убить не запятна в памяти своей дочери. Но и простить тебя не могу. Я не могу просто дать тебе уйти. Вот так вот». «Это самое милосердное, что я могу тебе предложить». Макин выпрямился и жестом указал на меч, ожидая, возьмет ли его парень. Горланд покачал головой. «Я видел, как ты сражался тогда. Какое-то время я засомневался, что привел достаточно людей». Макин вытащил клинок из земли и, вытерев о свой плащ, вернул в ножны. Затем, поставив ногу в стремя, вскочил на своего черного жеребца. «Не забывая их имена, мальчик». и Инесса». «И никогда». «Никогда больше не показывайся мне на глаза». Макин ускакал. С таким же изяществом Малин скочила на свою кобылу с впалой спиной и последовала за ним, бросив назад лишь единственный взгляд, по которому ничего нельзя было прочесть. Ночь поглотила обоих. Рассвет застал горло над дрожащим в одеяле, которое они ему оставили. Он поднялся и едва начало сереть. Туман вился вокруг его щиколоток, и горло он отправился по следу оставленному парой всадников». Даже в сумраке и тумане следы копыт на мягком дерне были достаточно хорошо заметны. Он продолжал идти, едва заботясь о том, что любой неверный шаг может вызвать из-под земли огонь, который разорвет его на куски. Сэр Макин преследовал его в снах большую часть года, постоянно приближаясь. То там слушок, то сям. По его следу тянулась цепочка смертей, каждая страшнее предыдущей. И вот теперь Горлан чувствовал себя заново родившимся. Он пожалел о нападении на усадьбу почти сразу же, как только они уехали из долины. Его отец велел ему убедить Макина борту уйти. Каким-то образом ситуация вышла из-под контроля и очень быстро. Он даже не слезал с лошади, но это его копье пронзило жену Макина. Кровавый день. Но, наконец-то, он закончился. Солнце окрасило кровью холмы на востоке, и туман отступил, словно его вдохнули. Земля стала сухой и каменистой, Вересковые пустоши уступили место зарослям можжевельника. Отыскивать отпечатки копыт стало труднее. Горлон пригибался к земле, изучая каждый травянистый участок. «Привет». Лезвие ножа скользнуло под подбородок, на затылок легла чья-то рука. «Подожди». Горлон замер. Голос принадлежал женщине. Ее губы почти касались его уха. «Он же сказал, что не станет». А мужчины много чего говорят, особенно благородные». «Монашки тоже любили обсудить все по сто раз, прежде чем приступить к трапезе. Прискорбно, что наш орден не принял обед молчания. Я называю это «перемудрить».» «Пожалуйста, не надо». Холодное лезвие прижалось к его горлу. «Твоя мать!» «Я охотилась за тобой не из-за нее. Засмеялась она. «Дело в том, что тебя очень трудно было найти, Горлан. Я проскакала тысячу миль в поисках тебя и твоих товарищей, и мне это не очень понравилось». Пальцы в волосах Горлана сжались. «Боюсь, что не сегодня-завтра этот добрый человек скажет, я передумал. Приведите Эллен, мы выследим этого Горлана и на этот раз убьем его, как положено». «Вы никогда больше обо мне не услышите. Клянусь именем своим, а... Эллен дернула рукой и сильно сжала голову Горлана. Лёд обернулся огнём и тепло залило его грудь. «А я скажу. Я могу избавить вас от этого путешествия, сударь, потому что освободила юношу от его грехов ещё тем утром». Эллен позволила Горлану упасть на жесткую землю. «Кроме того, не стоит взывать к имени своей матушки, когда имеешь дело с женщиной, чью собственную мать ты уложил в могилу. Ты украл у меня этот лакомый кусочек мести. А воровство – это грех. В данном случае смертельный». Горлан не чувствовал боли, только сожаление. Его руки и ноги, казалось, парили. Голос удалялся. «Но я скучаю по ее супам. Только заодно это я перерезала бы тебе горло, раз уж нашла». Некоторые мужчины жаждут мести, но она не приносит им никакого удовлетворения. А что же мне? Мне нравится вкус. Это чувство тепла и насыщения, как от доброй миски горячего куриного супа. Она почмокала губами. Последнее, что видел горлан, когда она направилась прочь, был каблук ее левого башмака. Примечание: Месть является темой всех книг разрушенной империи. Здесь мы видим, что анкраты не имеют исключительных прав на нее. Йорк в этом плане отличается необузданностью. И хотя каждый шаг на этом пути полон соблазнов, он может завести вас слишком далеко. Жажда мести – это такое состояние, при котором умение сдержаться, является единственным реальным выходом из ситуации.